Глава вторая Сейчас «Убирайся, я сказала! Но, милая, никакая я тебе не милая! Собирай шмотки и вали к своей официантке! Но... брысь!» Не успел молодой человек войти в квартиру, как в него полетели проклятия, перемежающиеся ботинками и кроссовками. Один больно ударил в висок, другой разбил нос. Девушка, с которой он жил последнее время, превратилась в фурию, желающую нанести ему как можно больше увечий. И это было странно. За все время их знакомства она даже голос на него не повысила. Всегда улыбалась ему, а в глазах горели озорные искорки. А тут вдруг... До слов про официантку он решительно не понимал, в чем дело. После них понял. Но как она узнала? В этот момент ему пришлось уворачиваться от чемодана, набитого его одеждой. «Малыш, подожди! Вон!» «Дай хоть вещи соберу! Я уже все собрала! Вот пакет под и катись!» Молодой человек опустил глаза и тяжело вздохнул Он вспомнил сегодняшнее безоблачное утро Пронзительное небо и перекрещивающиеся энергетические лучи Ярко переливающиеся и буквально сочащиеся силой Тогда казалось, что само мироустройство посылает ему знак Мол, все прекрасно И твоя жизнь с этого дня станет только лучше. А тут вдруг такое...» Ослабшими руками он собрал ботинки, кроссовки и тапочки в пакет, поднял чемодан, открыл дверь и остановился на пороге. Он хотел обернуться, поймать взгляд любимой и, может быть, вымолить прощение. Но она не смотрела на него. Ее невидящий взгляд был устремлен на работающий телевизор, в котором очень тихо, но весьма эмоционально о чем-то вещал харизматичный и ничуть не стареющий диктор Нерв ТВ. Тогда парень снова вздохнул и поплелся к лифту, всем своим поникшим видом давая понять, как ему жаль. Заметив это, девушка ринулась к двери и захлопнула ее, а для верности закрыла на замок. «Демоны, меня побери!» – подумала она. «А ведь у него остался ключ!» «Ладно, сегодня же закажу смену замков!» Молодой человек же, спускаясь на первый этаж, размышлял о том, как ему теперь заглаживать вино и восстанавливать отношения с этой чудесной и удивительной девушкой. Но откуда она узнала? «Ладно», — подумал он, — «завтра же закажу цветов и столик в дорогом ресторане. Кажется, ей очень нравится инджийская кухня». Что-то сильно треснуло его по голове. Заперев дверь, девушка метнулась в спальню и увидела электрокнигу, забытую ее уже бывшим парнем. В сердцах она схватила ее, открыла окно, увидела ненавистную фигуру, прицелилась и послала гаджет прямиком в голову этого негодяя. Затем она без сил рухнула на пол, привалилась спиной к кровати и зарыдала. Слезы душили ее, не давая вздохнуть как следует. Хрупкие плечики прыгали, словно в припадке, заставляя длинные светлые волосы дергаться, будто в нервном танце современных исполнителей. Так минули минуты, десятки минут. И, кажется, даже часы.